И опять «вот я его проучу!» И сконфуженно от нее отлетел гренадский испанец. Софья Петровна Лихотина вздрогнула, вспоминая гримасу, с которой Сергей Сергеевич ей подал ротунду, указуя на выход. Как он там стоял за плечами! Как она презрительно рассмеялась тогда и слегка приподняв свою юбку панье за плавно так от него поплыла в реверансах.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 Было страшно вернуться. Еще более страшно оставаться ей здесь. Уж отсюда все почти поразъехались. Поразъехались молодые люди и маски. Добродушный хозяин с угнетенным, растерянным видом подходил то к одному, то к другому с анекдотиком. И, наконец, сиротливо окинул он опустевающий зал. Сиротливо окинул толпу шутов, орликинов,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 Исполненный предательство сенатора ты славил, но нет законодательства, нет чрезвычайных правил. Он, пес патриотический, носил отличия и знаки, но акт террористический совершает ныне всякий. Николай Петрович Цукатов сообразил во мгновение ока, как приличие его веселого дома нарушает ядовитый стишок.